Соломея вышла из зала и поднялась по широкой мраморной лестнице на плоскую крышу дворца, огороженную мраморным барьером. Весь город отсюда был виден как на ладони. Улицы и огромная площадь перед дворцом были пусты. Храм, выложенный серым гранитом, тоже казался безжизненным. Город казался покинутым и только на южной стене и крышах домов поблизости от нее можно было разглядеть силуэты людей. Напряженно всматриваясь вдаль, они гадали, что для них лучше – победа или поражение Константинуса. Первое означало для них продолжение его тирании и нищету. Второе – пожары в городе и кровавую резню. От Конана не было никаких известий, и они не знали, чего можно ожидать от этого дикаря. Эскадроны наемников неслись по равнине. Вдали, по ту сторону реки, навстречу им катилась темная масса всадников, еле различимых с такого расстояния. Их первые отряды уже переправились через реку. Солнце сияло в зените. Шемиты при виде врага перешли в галоп, и зрители на городских стенах услышали отдалённый глухой рёв. Встречные отряды слились, перемешались, и уже невозможно было рассмотреть какие-то детали. Атаки и контратаки вздымали клубы пыли и дыма, и в этой пелене маячили всадники, мелькали копья. Соломея пожала плечами и спустилась вниз. Во дворце царила мёртвая тишина. Вся прислуга была на стенах, где тщетно всматривалась в картину боя вместе с другими горожанами. Она вернулась в зал, где прощалась с Константинусом. Заметив, что оставшийся кристаллический шар затуманился, и по нему поплыли малиновые полосы, она поспешно подошла к столику и наклонилась над ним. «Заик!» — окликнула она. «Туман плыл в сфере». Метались неузнаваемые черные силуэты, блистала сталь. Вдруг на этом фоне с пугающей отчетливостью внезапно возникло лицо жреца. Его широко раскрытые, обезумевшие глаза уставились на соломею. Кровь струилась по его членам, серым от пыли. Губы дрогнули и скривились. Звук его голоса донёсся до Соломея так же явственно, как будто сам он находился возле неё, а не на равнине, крича в маленький кристалл. Только боги тьмы ведали, какой магической силой были связаны эти мерцающие сферы. «Соломея!» — кричала окровавленная голова жреца. «Я слушаю». — отозвалась она. «Говори, как идет бой?» Рок покарал нас!» — простонал жрец. «Хауран потерян! Мой конь убит! Я не могу выбраться отсюда! Люди вокруг меня умирают, как мухи!» «Прекрати ныть и рассказывай, что случилось!» — сурово приказала Соломея. «Мы напали на этих бродячих собак, но они стойко встретили нас!» Вопил жрец. Стрелы тучами полетели с обеих сторон, и кочевники дрогнули. Константинус приказал атаковать. Шемиты ринулись на них. Но кочевники вдруг раступились. Из-за их спин выступили три тысячи хауранских всадников, о которых мы даже не догадывались. Это были хауранцы, обезумевшие от жажды мести. Воины-гиганты на крепких боевых конях. Они раскололи ряды шимитов прежде, чем те успели понять, что произошло. А дикари набросились с флангов. Они разодрали в клочья. Конан сыграл с нами дьявольский трюк. Его осадные орудия были камуфляжем. Простые пальмовые стволы, прикрытые крашеным шелком, ввели в заблуждение наших разведчиков. Этот обман сыграл роковую роль. Шимиты бегут». Хамбанигаш упал с коня, и Конин, кажется, зарубил его. Я не вижу Константинуса. Хауранцы неистовствуют, кромсая бегущих, как кровожадные львы. А... -а, -а, -а! мелькнула сталь, и сфера окрасилась кровью. Образ жреца исчез из нее и Соломея напрасно всматривалась в пустой кристалл, отражавший лишь ее собственное, искаженное яростью лицо. Успокаиваясь, она постояла, тупо глядя перед собой. Затем, приняв какое-то решение, хлопнула в ладоши. Появился еще один жрец, обритый наголо, такой же молчаливый, как и первый. «Константинус разбит!» Отрывисто бросила она. «Мы обречены. Через час Конон ворвется в город. Если он схватит меня, я представляю, что он со мной сделает. Надо бежать. Но сперва я сделаю так, чтобы моя сестра никогда не вернулась на трон. Будь что будет, следуй за мной. Мы устроим славный пир Тхату». Сбегая по лестнице, она уловила отдаленное эхо криков на стенах города. Люди, стоящие там, начинали понимать, что удача изменила Константинусу. Сквозь пыль были видны отряды кочевников, несущиеся к городу. Дворец и тюрьму связывала длинная подземная галерея. Почти бегом Соломея и жрец миновали ее, и через тяжелую дверь вышли в тускло освещенный тюремный двор. Соломея вдруг остановилась, пробормотав проклятие. В полумраке она различила убитого шемита-охранника, лежавшего у входа в тюрьму. Из подземелья доносились чьи-то приглушенные голоса. Девушка проворно отскочила под чёрную тень арки, потянув за собой жреца. Её рука нащупала что-то на поясе.